И упадет звезда полынь. От Москвы до Киева 850 километров по трассе, но по прямой-то, конечно, поменьше. При средней скорости 70 километров в час, больше все равно не получается, хоть и тресни, это 12 часов, полдня. Если выехать в 6 утра от Красной площади... то в шесть вечера будешь на Крещатике. В теории. На практике-то там разные варианты могут возникнуть. Ну, а все таки Начала меня пытать Марина, когда мы свернули с МКАДа на Калугу. «На кой черт тебе Припять и товарищ Александров понадобились? Уж больно загадочно все это». «Понимаешь, Мариночка», — отвечал я, отгоняя залетевшего в кабину комара. «Атомная энергетика — это такая штука», Которые возможны самые разные случаи. И что, ты теперь сторожем поставлен за этими разными случаями, не внималась она. А вот прикинь, что да, поставлен. Бывают такие моменты в жизни, когда на тебе все замыкается, хоть тресни. Опять загадками говоришь, Сергуня, ответила надув губы Марина. Хоть бы намекнул, что ли, что там у тебя за дела таинственные? Ладно. решил открыться я. Слушай, короче говоря, на Чернобыльской АЭС установлены реакторы типа РБМК. Знаешь, что это такое? Даже не догадываюсь. Реактор большой мощности канальный, разработка Курчатовского института и лично его директора товарища Александрова. И что не так с этим реактором, который большой канальный? Вокруг него нет сплошной защиты из стали. Ну, сэкономили наши проектировщики на этом. А во-вторых, у него имеются небольшие, но существенные в определенных условиях особенности, которые могут привести к очень неприятным последствиям. «Это к ядерному взрыву, что ли?» Сразу взяла быка за рога Марина. «Ну, не так уж прямо. Ядерный взрыв там невозможен по определению. Зато другие варианты взрывов вполне могут и случиться, что приведет...» чёрт знает к чему. Там внутри реактора сотни тонн разных облученных материалов, которые при взрыве разлетятся очень далеко». «И что, на Чернобыльской станции будет такой взрыв?» «Очень вероятен», — обтекаемо ответил я. «Это я тебе говорю как человек, предсказавший уже с полсотни разных событий в нашей жизни». «Ого», — задумалась Марина. «А какие еще, например, события ты предсказал?» «Пожар в первом корпусе политеха, например. Остальное, извини, не скажу, оно все под грифом идет». «А на этой станции что, полные дураки работают?» Переключилась Марина. «Наверняка же у них есть целая библиотека инструкций, которые запрещают все опасные действия». «Ты не в России как будто живешь», — грустно ответил ей я. «У нас тут не по инструкциям работают, а по понятиям. Так что не поможет в нашем случае ни одна инструкция. Тут что-то другое надо изобретать». «Поговори для начала с Александровым, да?» «В точку попала. Надежды на этот разговор у меня немного, но вдруг да поможет. Так что начинаем наш план с разговора». «Мне нравится слово «наш», — сказала разулыбавшаяся Марина. Похоже, ты меня тоже в этот план включил. Сама напросилась, буркнул я сквозь зубы. Куда уж тебя теперь девать, включаю. Поесть и отдохнуть мы остановились почти на границе с Украиной. Привлекла рекламная заставка «Обеды вкусно и недорого». Взяли по шашлыку, салатику из овощей и кружки кваса. Все было очень вкусно и действительно дешево. А Марина во время перекуса продолжила свои расспросы. «А скажи-ка мне, что ты один со всей этой машиной сделать сможешь? Там же, наверное, тысяч пять специалистов работает на этой станции». «Больше», — ответил я. «В Припяти живет пятьдесят тысяч народу, и на станции или в связанных с ней объектах каждый третий трудится». «Там более пяти тысяч, а еще охрана, милиция и это КГБ». «С другой стороны, ты один такой. Не страшно?» «Конечно страшно», — честно признался я. «Но с другой стороны, я себе потом не прощу того, что мог бы что-то сделать и не сделал». «Радиация — это опасно?» Опять перескочила на другую тему Марина. «В малых дозах даже полезно», — ответил я. «Мы все вообще-то живем в условиях естественного радиационного фона Земли». Это от пяти до двадцати микрорентген в час, в зависимости от особенностей геологии. В нашем Горьком почти везде пятнадцать, лично замерял. А в Чернобыле сколько будет? Ну, если она случится, конечно, авария. Тысяча, и не микро, а полных рентген, уныло отвечал я. А местами и по десять тысяч. Доза, которую человек переносит более-менее нормально, это сто пятьдесят-двести рентген. «За всю жизнь столько мы естественного фона набираем, а вот при превышении может возникнуть самое разное». «Да, я слышал о края муха про аварию на Сормове. Лет семь назад это было». «Ага, на ОКБМе. Но там был очень облегченный вариант. Взорвался реактор в десятки раз меньший по объемам по сравнению с чернобыльским». «Так что будет с облучившимися-то?» «Плохо ты изучала гражданскую оборону в школе», — попенял ей я. «Ну ладно, слушай. Лучевая болезнь будет. Если первая-второй степени, то возможно выздоровление. Но ну, а третьей и выше — это почти гарантированная смерть в тяжелых мучениях. Кожа краснеет и вздувается, волосы вылезают, внутренние органы потихоньку отказывают. Страшное дело, в общем». «Я не хочу, чтобы у меня волосы вылезли». тихо сказала Марина. «Меня ж тогда никто любить не будет». «Понимаешь, в чем дело, Мариночка? Если у тебя начнется лучевая болезнь, то выпадение волос — это будет самое последнее, что тебя взволнует», — ответил я. Но, видя ее похоронное настроение, поспешил добавить. «Но мы же с тобой этого не допустим, верно?» Ответить она нам ничего не успела, потому что нас тормознул усатый украинский гаишник, притаившийся в кустах на обочине где-то возле города Конотопа. Остановился Чо, приготовился к беседе. — Сержант Полепчук, — нехотя козырнул мне гаишник, — ваши документы. Протянул ему права и регистрацию без лишних слов. Он мельком глянул туда, засунул все это в карман и продолжил. — Что же это вы нарушаете, Сергей Владимирович? — сказал он мне со скорбным выражением лица. «Ай-яй-яй! Придется дырку вам в правах сверлить!» Я заглушил мотор и вышел из машины. «А что я нарушил, товарищ сержант? Чисто для справки, озвучите, пожалуйста!» «Как что? Обгон по встречке в запрещенном месте, пункт 12.3 ПДД!» «И кого же я обогнал?» — продолжил расспрос и я. «А что до встречки, то на четырехполосной-то с родительным барьером...» Выезд встречку немного затруднен, не? — Разговорчики! — строго ответил Полепчук. — Иди и садись вон в мою машину, а то совсем права изыму. Я сунул голову внутрь своей копейки и тихо сказал Марине, чтоб не дергалась и сидела тихо, я сейчас все разрулю. И разрулил. Гаишник удовлетворился червонцем, а я быстро вернулся, и мы покатили по направлению к городу Нежину. — Сколько ты ему отдал? — спросила проницательная Марина. — Всего десять рублей, — ответил я. — Но это же беспредел какой-то, — начала возмущаться она. — Иногда проще бывает уступить давлению со стороны, чем упираться и изображать из себя бесстрашного Тореадора, когда на тебя летит разъяренный бычара. — Образно, — согласилась она и перешла на другие темы. — А где мы сейчас едем? Скоро слева Нежин будем проезжать. Это где Нежинские огурчики? Да, именно. Справа Чернигов остается, ответил я и уже без наводящих вопросов сам дополнил. Это где Илья Муромец ликвидировал соловья-разбойника? Ага, помню, в школе изучали. До Киева меньше часа осталось. А давай-ка звякнем товарищу Александрову. Надо ж узнать, где он там обитает и примет ли он меня. и я тормознул возле очередного километрового столба, сообщившего, что от Москвы меня отделяет 785 километров. Трубку взяли сразу. «Анатолий Петрович, здравствуйте, это Сергей, сорока лет. Про меня вам утром говорил Евгений Саныч. Вам удобно разговаривать?» Разговаривать Александровичу было удобно. Проблема заключалась в другом. Он был намертво занят в ближайшие два дня. а на третий день с утра выезжал. Ну, куда бы вы думали? Правильно, в город Припять. Вон там, сказал он, мы и поговорим. Там у меня будет свободное время, звони. Так, начал размышлять я. Сегодня у нас 17 апреля, послезавтра будет 19. В принципе, времени достаточно. А у нас образовались два, нет, полтора свободных дня. Что будем делать? — Ну, я даже не знаю, — улыбнулась Марина. — Я хоть и с Украины родом, но в Киеве никогда не бывала. Можно погулять по городу. — Решено, — отвечал я. — Сейчас устроимся куда-нибудь и пойдем прогуляемся по стольному граду Киеву. В СССР, если вдруг кто-то забыл, во всех гостиницах, даже в богом забытых Метрополе, Маршанские и Жмеринки. Таблички места нет были жестко встроены в стойку администраторов, то есть мест в них не было нигде и никогда. Вот такой вот парадокс эпохи развитого социализма. Хрен его знает, куда они девались. Так что обычным способом я даже и не пытался туда устроиться. А куда туда-то, спросите вы? Ну как куда, отвечу я. Приехал в город Киев, живи в гостинице Киев, бывшей Праге и Красном Киеве. Улица Владимирская, 36. «И как же ты решил вопрос, стоям в этом Киеве?» «Продолжите пытать меня вы». «Очень просто, друзья мои», — отвечу я, с помощью звонка другу. Помощи зала и право на ошибку не потребовалось. А другом на этот раз выступил Леонид Быков. Да-да, тот самый, который в бой идут одни старики. Я с ним пересекался на Мосфильме во время съемок пикника. и потом смертельного оружия. Один раз даже водку вместе пили в гримуборной и долго разговаривали обо всем на свете. Вот и обменялись тогда телефонами. В прошлой версии истории он должен был погибнуть в автокатастрофе в 79-м, но тут я слегка подкорректировал ее историю, рассказав подводочку, куда и когда Лёне не надо ездить и что вместо этого надо сделать. А он этого, как оказалось, не забыл. Быков оказался на месте и даже относительно свободен, так что в наши проблемы он въехал мгновенно и пообещал их разрулить в ближайшее время. «Жди», — сказал ответного звонка, что я и сделал. Припарковал машину на этой самой Владимирской улице, купил по мороженому за девятнадцать копеек себе и Марине и начал ждать. «Я помню из детства, что главная улица здесь — это Крещатик», — сказала Марина, доедая мороженое. «Как в Москве Арбат. Надо посмотреть». «Ага», — согласился я. «Крещатик. Тут, по преданиям, князь Владимир крестил древних киевлян в христианство. Вот и получился Крещатик». «Это совсем недалеко отсюда. Где-то вон там». и Я ткнул пальцем в южном направлении. «И Владимирская горка какая-то тут есть. Оттуда вроде все вокруг видно. Тоже практически рядом. Да вон ее даже видно. И я показал на восток». Но тут зазвенел телефон у меня в кармане, высветив номер Быкова. «Да, Лёня, ответил я. «Спасибо, Леня. Особенно ничем не занят». «Нет, что делать, пока не определились». «А где это?» «Только я не один». Договорились». «И о чем вы там договорились?» – тревожно спросила Марина. «Он нас к себе на киностудию зовет, на Довженко. Поедем?» «Конечно, поедем. Только как же Крещатик?» «Да завтра он никуда не убежит, я так думаю. Сейчас в гостинице разберемся и к Быкову», сказала я, и мы оба двинулись к стеклянным дверям гостиницы «Киев». Администраторша сделалась сама любезность, когда я упомянул имя Леони, и тут же определила нас в двухместный полулюкс на шестом этаже. Паспорта, конечно, проверила, но ни единого вопроса, почему у нас штампа из ЗАГСа нет, не последовало. Видимо, времена немного поменялись. За моральным обликом граждан следили уже не так строго. «Ну вот», — сказал я Марине, закинув сумку с вещами в шкаф. «Здесь кровать, там диван. Выбирай, где спать будешь». «Я подумаю до вечера», — отвечала она. «А сейчас поехали уже на киностудию. Никогда не бывал в таких местах. Очень хочется посмотреть». Докатились до ворот Довженко буквально за десяток минут. Это и точно рядом оказалось. А там в отделе пропусков уже на нас бумага была готова, где было написано «С-40 лет сопровождающим». Прошли внутрь и отправились искать Быкова. «Здорово», — сказала Марина, крутя головой во все четыре стороны. «Во дворе как раз собирали декорации какого-то средневекового города». «Что-то историческое, наверное, снимают». «Да, это, скорее всего, по Стругацким фильм снимают. Потрудно быть богом». Вытащил я из своей головы план съемок на Довженко в восемьдесят шестом году. Или пожулю, вернул этот, как его. Пятнадцатилетний капитан. Быков обнаружился на втором этаже правого крыла в кабинете с лаконичной табличкой со своей фамилией. Он сидел в клубах табачного дыма и черкал что-то в тетрадочке. Больше никого рядом не было. — О, привет! — обрадовался он, увидев меня. — Рад видеть. А это кто? — Это Марина, моя невеста. — скромно ответил я. — Едем к ее родне в Припять. По дороге вот решили прогуляться по вашей столице. — Когда свадьба? — поинтересовался Быков, вынимая из тумбочки стола коньяк. — Этот вопрос находится в процессе обсуждения, — туманно ответил я. — Вот после Припяти и определимся. — Так, стоп. Вдруг что-то вспомнил Леня. — Мне надо отдать пару распоряжений по съемкам. а потом я в полном вашем распоряжении. — А что за съемки-то, если не секрет? — спросил его я. — Да какой там секрет? По книге Стругацких снимаем кино. Туговато идет что-то. — Слушай, а говорили, что его какой-то немец должен был ставить? — задал я осторожный вопрос. — Должен был фляишнер какой-то или фляйшман, Забыл уже. Да сплыл весь этот немец. «Обнулили его и поставили меня, как заслуженного деятеля искусств!» «Ну, поздравляю, что! А можно мы с тобой вместе прогуляемся? Марина вот никогда на съемочной площадке не бывала, ей очень интересно будет!» «Да никаких вопросов! Пошли, прогуляемся!» Бодро отвечал Леонид и добавил, доставая пачку беломора из кармана. «Куришь?» «Не курю и тебе не советую! Лучше уж вот купить. Эффект примерно одинаковый, а вреда меньше. Прочитал я аннотацию Быкову. «Хорошо, я подумаю», — ответил он, на чем мы и закончили свой разговор. Идти пришлось в самый низ, во двор. Именно к тем декорациям, что мы видели только что. «Блядь!» — немедленно заорал Леонид, не смущаясь присутствием дамы. «Опять не закончили! И опять все не так собрали! Вот этот кусок!» и он показал на фанеру с изображением чего-то средневекового. «Где должен быть? А вы его куда присобачили? Чтоб через пять минут поменяли!» «Ну ты крут!» — восхищенно сообщил ему я. «Я бы так не смог!» «Да ерунда!» — ответил он. «У нас тут по-другому нельзя, уважать перестанут!» «О, а это Саня! Привет, ты что тут делаешь?» Я присмотрелся. и узнал Александра Филипенко. он же должен играть Дона Рэбу, вспомнил я. «Привет, Леня», — ответил он. «Обживаюсь в декорациях, завтра же съемки. А это кто с тобой?» «Мой старый знакомый, Сергей, а с ним его невеста». «Совет да любовь», — рассеянно пожелал нам счастья артист. «Да, слышал такую фамилию. Ты же другой фильм по Стругацким снимал, да?» «Не-не-не», – -не, запротестовал я. «Пикник снимал Спилберг, а я только рядом стоял». «Знаем-знаем мы, как ты там рядом стоял», – усмехнулся Филиппенко. «А румату у вас тут кто играет?» – поспешил сменить тему я. Я слышал, что поляка какого-то хотели позвать. «Да был такой вариант. Поляк-каратист. Но он сам собой отпал. Теперь у нас на этом месте ярмольник». «Да вы чё?» Не смог я сдержать своего удивления. Это который цыпленок табака? Ну да, а что такого-то? Даже я бы лучше сыграл, пробубнил я себе под нос. Но это услышали и Быков, и Филиппенко. Короче так, трубным голосом провозгласил Лёня. Чтоб через час все было собрано и блестело, приду проверю. Если блестеть не будет, все без премии останетесь в этом месяце. Декораторы молча начали разбирать неправильно присоединенный кусок замка, а мы уже вчетвером, плюс Александр, вернулись в кабинет на втором этаже, где Леонид немедленно разлил коньяк по стаканам. «Не-не», — запротестовала Марина, — «я коньяк не пью». «У меня где-то Массандра завалялась», — ответил он ей, шаря тумбочки стола. «Массандру будешь?» — Марина кивнула. А там действительно обнаружилась бутылка с розовым содержимым. Неполная правда. «Давайте за успехи отечественной кинематографии», сказал Быков, и мы чокнулись и вылили напитки в рот. «А теперь расскажи, что там в Америке делается. Из наших людей никто, наверное, лучше тебя про это не знает». «Америка», — начал я в который раз свою песню, «это край, где сходится небо с землей, а в садах никогда не отцветает жасмин. «Что, и правда там жасмин везде цветет?» — напряженно спросил Леня. «Нет, конечно, это просто шутка такая», ответил я, допивая остатки коньяка. «Но цветов там и вправду очень много, особенно в Калифорнии. Как живут?» «Да неплохо, если в среднем смотреть. Лучше, чем мы, это точно. Но если углубиться в детали...» то бывает самое разное. Меня, например, всю дорогу напрягало, что у них там огнестрелы разрешены, не только ружья, но и короткостволы, кольты разные, смиты и браунинги. Прямо с ними по улицам ходят, в открытых кобурах. «Да может, это и неплохо», задумчиво ответил Филиппенко. «Можно защититься, если грабитель нападет». «С одной стороны, да, можно». Но и обратная сторона у этой медали есть. Если вдруг у человека психическое отклонение какое возникло, а психов у них предостаточно, представляете, что будет, если у него в руках Кольт или М-16? «Что такое М-16?» – спросил Быков. «Автоматическая винтовка, калибр 5,56, емкость магазина 30 патронов. Вывалились из меня такие сведения. Аналог нашего калаша». «Если смотрели хронику Вьетнамской войны, наверное, видели. Там все американцы с М-16 бегают». «Так вот я и спрашиваю, хорошо ли это копировать их опыт? Представляете себе пациента Кащенко с АКМ под мышкой?» «Но для покупки автомата, наверное, все же справка от врача требуется», предположил Филиппенко. «Зависит от штата. Да, в большинстве мест справка от психиатра понадобится». Но есть и такие территории, Аризона, например, или Мэн с Нью-Гэмпширом, где совсем ничего у тебя не спросят в оружейном магазине, кроме автомобильных прав, конечно. Права показать придется». «А если у тебя нет этих прав?» – спросил Быков. «Вот я так и не получил их. Все как-то некогда». «Тогда не продадут», – весело ответил я. «Давайте еще по маленькой, что ли». После тоста за развитие добрососедских отношений между СССР и Америкой, разговор переключился на киношные проблемы. «Почему их фильмы так популярны во всем мире, а наши где-то в хвосте плетутся?» «Исторически так сложилось, Леня», — отвечал я. «В начале 20 века американцы подсуетились в этом вопросе самыми первыми. Так с тех пор и сохраняют лидерство». А главное, по кино там, только не удивляйтесь, наши бывшие соотечественники, например, братья Уорнеры. «Это которые Warner Бразерс?» — уточнил Быков. «Ну да, они самые. Никакие они не Уорнеры, а вон скаласеры. Жили в польском каком-то местечке, входившем в состав Российской империи, эмигрировали в конце девятнадцатого века, а в Америке вон какую империю сколотили. Опять же...» «Метро Голден Мейер. Две из этой троицы тоже наши люди. Голден из Варшавы, а Мэйр из Минска. Или 20 век Фокс взять, знаете такую?» «А как же», — отозвался Филиппенко. «У них заставка такая красивая, с прожекторами». «Точно, и с паймами, добавил я. «Двое из четырех ее основателей, Фокс и Шенк, таки тоже евреи из бывшей Российской империи». Не удержали мы, короче говоря, этих креативных людей на своей территории, а то бы, может, и у нас свой Голливуд образовался. И тут я решил сменить тему. Уж больно в зубах навязло рассказывать про все американское. Что это мы все про Америку? Расскажите лучше, что тут у вас происходит, на киностудии имени народного артиста у ссср Александра Петровича Довженко. Быков с Филиппенко переглянулись, после этого Леня разлил остатки коньяка, вытащил пачку беломора, закурил, не спрашивая ни у кого разрешения, и ответил. «Сам же знаешь, что в стране делается. Перестройка. Разрешили нам более свободно выражаться. Не так, чтоб напрямую, правду матку лепить, но поводок немножко ослабили. И в чем же это выражается?» «Ну, сам же видел. Трудно быть богом экранизируем. А в плане стоят еще и Собачье Сердце и Лолита. Да вы че? Не смог я скрыться его потрясения. Прямо вот Лолита? Прямо вот Понабокову, А ничего, что ее кубрик уже лет десять как поставил?» «Ничего», — уверенно ответил Быков. «Нам кубрик не указ», — режиссером утвердили Алексея Германа. — Ну дела, ну дела, — пробормотал я. — А что, братья Стругацкие-то на съемках бывают или удаленно консультируют из столицы? — Приезжают, как же. Да вот, как раз сегодня с утра они были на студии. Где-то в городе остановились. Могу узнать, где. — много буду обязан, — ответил я. Быков пошуршал записной книжкой... И начал диктовать мне номер мобильника старшего брата. «А что эта невеста твоя все молчит и молчит? Давай ей слово дадим», — неожиданно предложил Леонид. «Давай», — согласился я. «Мариночка, твой выход». Марина посмотрела на меня несколько растерянно, но быстро собралась. «Никогда не была на киностудиях, вот и язык проглотила», — честно призналась она. Народ усмехнулся на это. «Ну и как? Понравилось?» – спросил Лёня. «Конечно. Тут всё так необычно. А вас?» – она показала на Филиппенка. «Я узнала. Вы вокруг смеха рассказывали про этого... про козла на саксе». Филиппенко сделал кислую физиономию. «Ну вот. Тридцать ролей в кино, двадцать в театре, а помнят меня только как козла на саксе». «Да не обижайся», – ответил я ему. Мы уже прочно перешли на «ты». Яркое же выступление было. Наоборот, гордиться надо. А мастера и Маргариту у вас случайно не собираются снять? Это я уже спросил Быкова. «Откуда знаешь?» — подозрительно спросил он. «Ниоткуда. Просто на наобум вопрос задал». «Собираются. В плане следующего года стоит. Александр вот на роль Коровьева претендует». А ты сам, очевидно, мастера хочешь сыграть. Бери выше. Меня Герман на Волан допробовал. И что, получилось? Думает. Так-то там еще десяток кандидатов есть. Но что-то мы заговорились тут, а ты, наверное, наш город посмотреть хотел. Не отказался бы. Никогда в Киеве не был. И Марина тоже. Марина тут же подтвердила этот факт. «Так-то я родом отсюда. Вся родня отца рядом с Припятью живет. Завтра утром туда поедем. Но в Киеве ни разу не была, даже проездом». «Значит, поехали. Саша, ты с нами?» Филиппенко подумал и отказался. Дела у него оказались. А взвякнул по мобилке в одно место, и тут же выяснилось, что свободные машины в ближайшее время не предвидятся. «Могли бы и на моей...» осторожно заметил я. Но после коньяка я как-то не рискую за руль садиться. — А что у тебя за машина? — уточнил Быков. — Копейка, желтенькая, ответил я. — Ну так чего сидим, погнали. Если я рядом с тобой буду, ни один киевский гаишник не докопается, — отвечаю. Леня оказался настоящим пацаном. Сказал, что гаишники докапываться не будут, Они не докапывались. Проявили к нам интерес целых два раза, махали полосатыми жезлами на Крещатике и возле Киево-Печорской лавры, но когда рассмотрели, кто там на переднем сиденье находится, тут же отдавали честь и отпрыгивали на полметра. — В уважухе ты тут, — заметил я Быкову. — А то, — подтвердил он, — я в Киеве приблизительно как Высоцкий в Москве. — Как он там, кстати, живет? «Вы вроде с ним тесно общались?» «Не очень как», — ответил я, выворачивая копейку к какому-то дому на Андреевском спуске. В больницу на днях загремел. Шунтирование сделали, удачно, скоро выпишут. «А куда это мы заехали?» «Это, Сережа, дом-музей Булгакова, автора «Собачьего сердца» и «Мастера и Маргариты». «Угу», — добавил я. А еще Белой Гвардии и роковых Яиц. Да, вот здесь он и жил в годы Гражданской войны. Этот дом описан в Белой Гвардии. Здорово. А внутрь-то зайти можно? А почему нет? Обязательно зайдем. Утром, короче говоря, мы проснулись с Мариной в одной постели. Хотя с вечера, я это хорошо помнил, ложились отдельно. Ну, ты же мой жених. «Сколько народу уже об этом знает?» — сонно ответила на мой немой вопрос Марина. «Значит, спать нам вместе полагается». «А как же Андрюша Миронов?» — укоризненно спросил ее я. «Никуда Андрюша не денется. Дай поспать еще немного». И она отвернулась на другой бок. «Ну вот, вылезла из глубин подсознания мое второе «я». «Я тебя предупреждала, а ты чего?» — А что мне делать-то было? — огрызнулся я. — Если б я ее отшил, все отношения были бы испорчены на ближайшую неделю, а нам еще вместе мир спасать надо. — Ладно, — нехотя согласилась второе я. — Что случилось, то случилось, но дальше будь осторожен. — По скользкому льду идешь ведь. — Хорошо, я буду осторожен. Ты бы лучше посоветовала что-то полезное насчет Чернобыля. — Да это пожалуйста. И второе я вывалила целый короб советов и предложений, из коих я отобрал парочку действительно дельных. А через полчасика еще и телефон мой затрезвонил. Это оказался старший брат Стругацкий. Он, как это не смешно, тоже в этой гостинице остановился, только на другом этаже. Договорились вместе позавтракать в местном ресторане. «Подъем, дорогая!» – пропел я, подражая пионерской зорьке. — Нас ждут великие дела. — Что еще за дела? — сонно спросила Марина. — Аркадий Стругацкий ждет, не дождется разговора со мной. С нами, то есть, конечно. — Правда? — даже не удивилась она. — Ну тогда мне надо умыться и подкраситься. И она убежала в ванную. — Это тот самый, который пикник на обочине? — спрашивала она уже оттуда, перекрикивая шум воды. — Ага, тот самый. А еще трудно быть богом, и понедельник начинается в субботу. — Надо ж. А я эти книги по десятку раз перечитывала. А понедельник вообще моя любимая. Я даже ее с собой взяла. Вон в сумочке лежит. — Попроси, чтоб он расписался на ней, — посоветовал ей я. Ресторан в этой гостинице был таким же безликим и усредненным, как и все остальные эти заведения в СССР. Нет, архитекторы с дизайнерами пытались, конечно, внести что-то свежее, но получилось это, прямо скажем, не очень. Выделяется из прочего только князь Владимир Красносолнышко с игрушечным мечом в одной руке и маленьким смешным крестиком в другой. Аркадий уже сидел за дальним столиком возле окна. Он поприветствовал нас с махом руки с вилкой. Представил Марину. Она тут же вытащила из сумки потрепанный понедельник, Аркадий его подмахнул, не глядя, после чего мы сразу перешли к делу. «Как тебе постановка на Довженко? Сразу взял я быка за рога». «Могло бы быть и лучше, но, как говорят классики, лучший враг хорошего». «А еще не говорят, что политика — это искусство возможного», — добавил я. «Кинематографу это тоже подходит». По-моему, Быков вполне достойный вариант, а лучше, чем Филиппенко, твоего Дона Рэбу, вряд ли кто сыграет. «Не нравится мне только, кого они на Румату и Киру подобрали», — продолжил Аркадий. «И кого же?» — спросил я. «Не знаешь?» — удивился он. «Леню Ярмольника и Иру Алферову». «Да...» — призадумался я. «Выборы точно странноватый». Алферова раза в два старше, чем ее героиня, но может и вытянут. Вообще в народе говорят, что ваше совместное с Борисом творчество плохо экранизируемо. А где он, кстати, Бориста? В санатории в Крыму. Здоровье поправляет. Да, а что там со второй серией пикника? Расскажи, Попросил вдруг Аркадий. Ты же сам знаешь, что со мной приключилось в Америке. Специально я этот вопрос не отслеживал. Не до того мне было, но краем уха слышал, что проект завис. «Жаль», — искренне ответил он. «Твой сценарий мне даже понравился, не хуже, чем у нас вышло». На этом мы, собственно, и завершили наше общение. А далее нам уже пора было выезжать на место, так сказать, преступления. Я рассчитался с гостиничными властями, администраторша прямо рассыпалась в любезностях после того... как вчера вечером Быков ей автограф дал. Завел копейку, и мы покатили на северо-северо-восток, навстречу новым приключениям.